Глава пятнадцатая Подавилась я серьёзно, так что прежде чем смогла сказать хоть что-то, пришлось откашляться, отчихаться и умыться. За стол я вернулась раздражённая и вот нисколько не польщённая лесным предложением. «Тим, ещё одна шутка в таком же духе, и ты проиграл» видимо озадаченно почесал затылок, а затем покаянно развел руками. «Извини, мне показалось это уместным. Но раз уж зашел об этом разговор, то почему бы и нет?» «Вот именно поэтому...» Я криво усмехнулась, с сожалением констатировала, что в моей кружке кофе закончился и самым наглым образом экспроприировала кружку Тима. На это он лишь успел возмущённо открыть рот, но тут же закрыл, когда я подняла палец кверху, призывая к вниманию. Именно из-за подобной постановки вопроса я никогда не буду встречаться только потому, что почему бы и нет. И уж тем более это не станет причиной моего согласия на брак. И знаешь, чем дальше, тем больше мне кажется, что наши жената замужние родственники просто взяли друг друга на слабо, так же, как ты подловил меня в клубе. И сейчас оба по этому поводу злятся и бушуют. Васёна так точно. Почти сочувствую Сене. А я нет. Тим откинулся на спинку стула и, коварно усмехнувшись, заложил руки за голову. «Он давно напрашивался». Вот и напросился. «Если твоя сестра по характеру как ты...» Я кивнула и тоже усмехнулась. «Я рад!» — злодейский смех прилагается. «Чудно!» — я допила тиснутый кофе, мысленно прикинула, чем стоит занять эти свободные часы, и резюмировала. «Так, с тебя номер телефона, и мне пора». «Уже уходишь?» Я без труда запомнила продиктованные нехитрые цифры номера мобильного и уже успела встать из-за стола, поэтому вопрос Тимура меня слегка озадачил. «А что?» «Ничего криминального». Ведьмак же встал и приблизился, упершись рукой в дверной косяк. «Просто хотел еще немного побыть в твоем обществе. Ты такая хорошенькая, когда не накрашена и по-домашнему одета. Глаз не отвести. И так умильно улыбнулся, что моё самолюбие польщённо зарделось. «И кофе изымаешь так профессионально!» «Я покорён!» Не удержалась и фыркнула. «Шут!» «Прости, котик, но не сейчас. У меня дома дитё и дела». «Приглашаешь к себе?» «Темуся. Поскромнее. Нет». «Эх, доля моя долюшка!» Патетически прикрыв глаза ладонью, Тим вздохнул и прекратил поясничать «Ладно, как скажешь, золотца. Тебя на работу отвезти или сама?» Подумала, прикинула и кивнула. «Отвезти?» «Чудно! Тогда до вечера?» «Верный рыцарь со своим конем будут смиренно ждать твоего внимания в половине шестого. Я зайду за тобой». Проводив до двери, Тим целомудренно поцеловал меня в щеку, провожая взглядом, пока я не скрылась из виду. Ну, просто верх галантности. Заходя в свою квартиру, я почему-то поймала себя на мысли, что улыбаюсь, Причём, не коварно «А... просто улыбаюсь. Ещё не влюблённо, но...» Подмигнула своему отражению, подхватила на руки вышедшего меня встречать Ёлика, дошла до кухни и обнаружила, что за время моего отсутствия никто не перемыл посуду, и она ждёт меня со вчерашнего вечера. На уборку последствий я потратила почти час — но теперь больше ничего не намекало на то, что у меня были гости. Да какие! Для очистки совести снова набрала сестрёнку, но она до сих пор была недоступна. Интересно, её телефон просто отключён или пал жертвой баталий? С них станется. А ещё меня уже начинает посасывать любопытство, которое буквально напрашивается к новоявленному родственничку в гости. Уж очень хочется хотя бы одним глазком глянуть, осталось ли что-нибудь от его квартиры. Тщательно обдумала эту мысль, поняла, что до завтра не дотерплю, и набрала смс-ку Тиму. «Котик, перед работой мы проведаем мою сестрёнку и твоего братца. Возражения не принимаются». Не прошло и пяти секунд, как на мобилку пришёл ответ. «Бесстрашная дева-воительница. Я горжусь таким знакомством. Будет сделано. Выезжаем в пять». «Котя...» Рассмеялась, отправила воздушный поцелуй телефончику и отметила, что время близится к трем. Мысленно пробежалась по делам, затем закопалась в свой гардероб, между делом отмечая, что первый из засосов уже почти сошел, но остальные ещё цветут, и это значит, что вновь придётся их прикрывать. Сегодня мой выбор пал на тёмно-синее трикотажное платье с высоким воротничком и рукавом три четверти. Строгое покрою и одновременно игривое благодаря чёрным кружевам на горловине и манжетах. Я редко надевала его именно из-за излишней строгости, которая нечасто совпадала с моим настроением. Но сейчас просто не было особого выбора. Определившись с нарядом, приготовила лёгкий перекус, поиграла с Ёликом, собрала и разложила по местам высохшее бельё. А там и время сборов подошло. Бельё, колготки, платье, макияж, серьги и кольцо из магической шкатулки и до контрольного времени три минуты. «Да я сама пунктуальность». Тим позвонил за минуту до пяти, так что под восхищенным мужским взглядом мне осталось надеть лишь сапожки и шубку. Сам ведьмак был одет довольно строго и со вкусом. Черные брюки, черная водолазка, скрывшая ошейник, который все равно намекал на свое присутствие недвусмысленными выпуклостями, темно-серое пальто и чуть более светлого оттенка шарф. ничего лишнего все чрезвычайно лаконично. Пробежавшись взглядом по мужской фигуре и отмечая детали, поняла, что одежда из дорогих бутиков. Мысленно поставила Тимуру еще один плюсик и с некоторым удивлением приняла из его рук белоснежную розочку. «Белая?» «Как мои помыслы!» И такая обезоруживающая улыбка что можно только удивляться мастерству перевоплощения этого ведьмака. «Ой, лии Рассмеявшись, задержалась еще на минутку, определяя цветок в вазу, и снова вернулась в коридор, махнув рыцарю на выход и уже закрывая дверь на ключ, деловито поинтересовалась. «Ты больше не созванивался с братом?» «Нет, сделаем им сюрприз». «Вашу руку, моя прекрасная леди!» Заполучив мои пальчики, Тим их не выпустил даже на улице, где довёл до автомобильного кармана и щедрым жестом обратил внимание на миленькую чёрную машинку Е-класса, ну, очень известной немецкой марки. «Знакомься, моя крошка!» «Вот тут я слегка опешила. Машинка стоила... — Дорого. Как-то не увязывался у меня в голове Тимур и Е-класс. — Сколько, говоришь, ты зарабатываешь? — По-разному. Ведьмак ответил уклончиво, распахнул передо мной переднюю пассажирскую дверь и многозначительно добавил. — Нам хватит. — Наверное, если бы я не пребывала в некоторой растерянности... Шаблончик трещал громко и мешал сосредоточиться. Я бы точно нашлась с ответом, а так всего лишь послушно села и отправилась взглядом в путешествие по салону. «Чудны дела твои, мироздание!» «Пристегнись, будь любезна!» Кивнула и выполнила мягкую просьбу спутника — тоже предпочитая безопасность, уже не раз став свидетельницей жутких аварий на дорогах мегаполиса. И, предвидя мой вопрос, Тимур заранее озвучил адрес, по которому мы отправились. Как оказалось, Арсений жил практически поблизости, что в масштабах Москвы измерялось 20 минутами езды по слабо загруженным улицам, причем в зеленом потоке. Уверена, Тимур все спланировал заранее, Так что я с удовольствием наслаждалась профессиональной ездой и комфортным салоном дорогого авто. До нужного дома мы доехали под тихо мурлыкающее радио ретро всего за 17 минут. Арсений жил в добротной высотке, при этом двор был чистый и ухожен, что намекало на то, что ведьма тоже контролирует пространство, где обитает. Что ж, может и не так плох мой самоназванный зять каким показался мне при первом знакомстве. Девятый этаж, куда мы поднялись на чистеньком и беззвучном лифте, палец, прислоненный к мужским губам, и мы, как два опытных заговорщика, прильнули к двери, пытаясь разобрать хоть что-нибудь. Но, увы, то ли молодожены устали выяснять отношения, то ли звукоизоляция была чудесной, но мы ничего не услышали. Тимур, покосившись на меня с сочувствующей улыбкой, молча пожал плечами, отстранился, оправил одежду и позвонил. Позвонил еще раз и еще. Когда спустя еще несколько минут нам никто не открыл, ведьмак удивленно приподнял бровь, набрал брата на телефоне, но и там ему никто не ответил, хотя длинные гудки шли. И лишь после этого Тим прикрыл глаза, сосредоточился и, судя по всему, запустил магический поисковик, направленный на обнаружение родственника. «Черт! Да мы просто заняты!» Дверь открылась так неожиданно, а раздраженный рявк корсения одетого лишь в полотенце, обернутый вокруг бедер, был таким громким, что я отпрянула назад, шокировано прикрыв рот рукой но не потому, что у меня пропал дар речи от вида полуголого блондина, а потому что за его спиной маячила мокрая и слегка смущенная сестренка, также одетая лишь в полотенце, с трудом сумевшая прикрыть стратегический минимум. «Мы не вовремя?» Тим взял себя в руки намного быстрее меня. «Очень. Но вы живы? Как видишь!» Голос Арсения был максимально саркастичен, а взгляд, подаренный мне, ехидным. «Чип и Дейл спешат на помощь?» «Огорчу, мы сами справляемся. Всего хорошего!» И дверь закрылась. «Твой брат — хам!» Усмехнувшись и качнув головой, Тимур почесал кончик носа, затем загадочно покосился на меня и снова усмехнулся. Что-то меня эти смешки очень сильно насторожили. «Ладно, идём. Как видишь, все живы-здоровы и в нашей помощи не нуждаются». «Жаль». Иронично приподнятая бровь предложила развить мысль, и я с радостью продолжила. «Я бы с удовольствием провела реанимационные мероприятия. Жгуты бы наложила кое-кому на горло». «Вот скажи, как можно быть таким невоспитанным?» «Это семейное проклятие». Подхватив под руку, Тимур потянул меня к лифту, вызвал, завел в кабину, не отпуская, притянул чуть ближе и обнял второй рукой за талию, тихо договаривая уже в губы. «И я больше не могу ему противостоять». Поцелуй оказался очень аккуратным, словно мужчина был готов в любой момент дать ход назад и начать защищаться. Это позабавило, но я уже мысленно забежала вперед и поняла, что за 10 секунд ничего непоправимого не случится и позволила ведьмаку проявить капельку инициативы. Все-таки именно он в этом замкнутом пространстве — мужчина, пускай слегка в ошейнике. Постепенно из поверхностного поцелуй стал игривым. Мою нижнюю губу несколько раз лизнули, предлагая поддаться, но это уже не входило в мои планы, и Тим успокоился, принимая эти узкие рамки дозволенного. В итоге меня мягко поцеловали в уголок губ и в ту же секунду створки лифта открылись, выпуская нас наружу. «Вредина!» Многозначительно усмехнувшись, я кивнула, «Ты и сам согласился на это, котик, так что теперь не ропщи!» «Прекрасная вредина!» Моя улыбка стала шире и благосклоннее. «Самая очаровательная и изысканно капризная!» «Ну всё, всё, перестань!» Я рассмеялась и махнула в направлении авто. «Вези меня уже на работу, рыцарь!» «Как будет угодно, моя госпожа!» Поклонившись с многозначительной усмешкой и всем своим видом давая понять, что его забавляет эта игра, Тим распахнул передо мной дверцу, а следом и сам сел в машину. Завёл, повернулся ко мне и неожиданно посерьёзнел. «Варенька, не хотел говорить, но ты всё равно скоро узнаешь. Проблема салона Аграфены оказалась острее, чем я думал». «Все веселье с меня как рукой сняло». Закаменев, прищурилась, пытаясь по напряженным серым глазам понять величину проблемы, но это оказалось невозможным. Тим сумел спрятать от меня все свои эмоции. «Говори. Нашими силами и уговорами ее не решить. Давай без вихляний вокруг да около». Ведьмак чуть поморщился, а затем ответил уже более откровенно, но мне это ровным счетом ничего не сказала. Аграфена отказала Дмитрию. и Дмитрий — младший двоюрный брат наших с отцов. Ему 41 год, и он не женат. Последние годы именно он курирует все магические салоны Ищет новые, занимающиеся астральной тематикой, которые можно подмять под семью. В октябре прошлого года Аграфена послала его лесом. Маршрут указала эротичный. Тимур говорил неторопливо и с паузами, наверняка, чтобы я побыстрее вникла в суть. По мере сказанного у меня дернулся глаз от диких догадок, а губы скривились в нервном оскале, на что ведьмак согласно кивнул. «Все верно. Димка запал на твою тетю, а когда она ему отказала, пригрозил забрать салон. Наше с Сеней заступничество ничего не решит. Это только их дело». «Черт, это уже не смешно. Вронский, вы что пристали к нашей семье?» «Я же говорю. Проклятие. Что за бред?» Я закатила глаза. «Нет. Ну, ты сама посуди». Тимур воодушевлённо развил тему. «Как вы появляетесь в нашей жизни, так всё идёт ковырком. Димка уже четвёртый месяц злой как чёрт. Я в твоих послушных рабах, а Сеня вообще женился. Чем мне проклятье Тьфу! Не говори ерунды. Вы сами во всём виноваты». И вообще, поехали. Я раздражённо указала направление. Вперёд. Ведьмак послушно тронулся, но не смолчал. Варь, я надеюсь, проблема Дмитрия и Аграфены не встанет между нами? Не знаю. Я предпочитала смотреть в боковое окно, действительно не представляя, как быть дальше. С одной стороны, Тим в чём-то прав. И если дело не в бизнесе, а в отношениях, что глупо переносить чужую проблему на нас. Но суть в том, что может пострадать именно бизнес. Дальше мы ехали молча. Тимур полностью сосредоточился на дороге, а я предпочла не думать ни о чем. В любом случае, пока это бессмысленно. К салону мы подъехали за семь минут до начала моего дежурства. Причем не в самый удачный момент — Мы стали свидетелями не самой красивой сцены выяснения отношений. А графена, лишь накинувшая на плечи шаль, зло отчитывала высокого черноволосого мужчину без шапки и в кожаном плаще, стоявшего к нам спиной. На лице тетушки можно было прочитать массу негативных эмоций. Гнев, раздражение, презрение и даже брезгливость. Тим не стал останавливаться слишком близко, притормозив в десяти метрах от пары. Разговор мы не слышали, но мне хватило презрительно скривлённых губ Аграфены. «Это он?» «Да». М «Да». Ситуация снова была несколько двусмысленной. Уж очень не хотелось мне выходить из машины одного Вронского на глазах тёти и второго Вронского. Вроде и ничего криминального, да и Аграфена ничего не говорила о том, что против, но мне самой было неловко. Так, словно я её в чём-то предавала. Чёрт! Тем временем разговор перешёл в ругань на повышенных тонах, и я всерьёз запереживала за родственницу. Вронский поднялся на ступеньку, и оказалось, что он существенно крупнее Аграфены, которая тоже была немаленькой. Теперь он хищно нависал над моей тётушкой, и я даже дёрнулась, чтобы взяться за ручку и выйти из машины, но мой порыв погасил Тим. «Не надо, это их дело. Не вмешивайся, а то просто под раздачу попадёшь». И, покрепче перехватив за плечи, привлёк к себе. «Варь, я знаю, о чём говорю. Если он её хоть пальцем тронет...» Злобно процедив, я не сводила глаз с пары, и меня жутко бесило, что широкая спина Дмитрия загораживает мне почти весь обзор. «Вообще-то твоя тетушка тоже далеко не ромашка». Тоже цепко отслеживая ситуацию, Тим криво усмехнулся, словно был лично знаком с Аграфеной. «Только между нами». Димка уже... Что там с Димкой, Тимур не успел договорить, потому что в одну секунду произошло очень много чего. Из-за угла вывернула черная тонированная иномарка без номеров. Всего на мгновение притормозила напротив выясняющие отношения пары, и из нашей машины не было слышно выстрелов. Но каким-то шестым чувством я поняла, что они были. Дмитрий дернулся, успев прикрыть своим телом опешившую аграфену, А затем тяжело оперся о стену, и намарка промчалась мимо нас, я глухо пискнула, широко распахнутыми глазами, наблюдая, как тяжело оседает ведьмак. Тимур смачно выругался и, выскочив из машины, побежал к крыльцу. А я Я сидела и, закрыв рот рукой, чтобы не закричать, впала в ступор. На моих глазах только что убили. Убили человека. «Варя! Варвара! Чёрт!» Сквозь туман до меня доносился чей-то зов, но я не могла сдвинуться с места. Начала колотить, одновременно морозить, желудок сжался до тошноты. «Варя! Чёрт! Перестань! Приди в себя! Нам нужна твоя помощь!» Моя дверь открылась, и Ниночка затрясла меня за плечо. «Аграфена, ранена! Мы сами не справимся! Варя!» «Что?» — в голове еще шумело, а во рту стоял противный привкус страха. Но я уловила главное. «Аграфена?» «Ранена! Варя, пожалуйста!» Губы Ниночки мелко подрагивали, глаза были красными, и я поняла, что ее трясет не меньше меня, а может и больше. В одну секунду в голове стало кристально чисто, эмоции отодвинулись на задний план, разум взял тело под контроль, и из машины я выходила уже спокойная, как айсберг. Я сталкивалась с кровью и не раз, но это было впервые, когда покушение произошло прямо при мне. И, как показалась ситуация, я оказалась к этому не готова. К тому времени, когда я добежала до офиса, Тимур уже сумел занести Дмитрия в приемную и положить на диванчик. Катюша лихорадочно вызывала скорую, а Аграфена с окровавленной рукой сидела в кресле и пустым взглядом смотрела перед собой. Шок. «Тим! Как Дима!» На ходу снимая шубу и закидывая ее вместе с сумкой в дальний угол, чтобы не мешались, я торопливо склонилась над Аграфеной, визуально осматривая рану и находя ее отвратительной. «Средняя». Младший Вронский раздевал хрипло дышащего родственника, под которым невероятно быстро расплывалась кровавая лужа и сдавленно ругался. «Если еще не умер, то жить будет. Займись аграфеной, тут я справлюсь». «Хорошо», — кивнула, окончательно сосредоточившись на тетушке и вплотную занявшись ее рукой. Нина тихонько всхлипывала в сторонке, каждые 30 секунд выглядывая на улицу, в ожидании бригады врачей. Катюша помогала морально, причем и мне, и Тимуру. Притащив горячую воду, а также все имеющиеся полотенца и то, что могло сойти за перевязочный материал. Пуля застряла в мягких тканях плеча, не задев кость. Но крови было очень много, и, несмотря на оказанную помощь, Аграфена очень сильно побледнела. Я скрупулезно наложила на рану не только повязку, но и несколько обезболивающих и кровоостанавливающих заклятий и заговоров. Но, естественно, этого было недостаточно. Требовалось извлечь пулю. «Варь!» Позвав меня едва слышным шепотом, Аграфена одними глазами показала на притихшего Дмитрия. «Как он?» Обернулась, встретилась с взглядом с Тимуром, обзванивающим родственников и напряженным тоном, уже по десятому разу рассказывающим о произошедшем. В глазах Ведьмака я прочла многое, но прежде всего убийственную решимость поквитаться со смертниками. Дождалась завершения очередного разговора и с сочувствием спросила. тим Как он? Плохо. Большая кровопотеря, а группа крови редкая, даже для нашей семьи. Если мне Тим ответил нервно кривясь, но сдержанно, то дверям достался уже яростный выкрик. Чёрт, где скорая? И словно только этих слов не хватало, чтобы открылась дверь, и в приёмную один за другим торопливо вошли сразу шестеро: три врача, Два фельдшера и санитар, вызванные Катюшей.